Глава 24. Сергей Лазарев. Дурман. Плахов равнодушно мазнул взглядом по обнаженной груди девицы на фото, закрыл сообщение и сунул телефон в карман джинсов. Он смутно помнил хозяйку этих прелестей. Кажется, они переспали разок, примерно пару недель назад, и вот теперь этим снимком она намекала на продолжение общения. Будь это фото Даши, его члену уже рвался бы в бой, а тут не реагировал вовсе. С тех пор, как они стали жить вместе, Даша Краева занимала все его мысли и фантазии тоже. Никита уже устал от болезненного возбуждения, которое накатывало всякий раз, когда он представлял ее голой. Вот, например, как сейчас, когда он вошел в квартиру и на цыпочках прокрался на кухню. Девушка стояла к нему спиной возле стола, она была увлечена вымешиванием теста, и слегка покачивалась в так неспешной мелодии, доносившейся из динамиков умной колонки. Ему остро захотелось подойти ближе, обнять ее за талию и прижать к себе. Чертовски соблазнительная фантазия, если бы он думал лишь о том, каким страстным сексом может закончиться это объятие. Но, увы, Плахов почему-то размышлял о том, каково это. Возвращаясь со смены, каждый раз обнимать вот так Дашу при встрече. Проклятие. Она была бесподобна. Шортики, футболка, забавный фартук с красной лентой вместо обычных завязок, бант из этой ленты превращал спину и аппетитную пупку девушки в подарок, который будто бы специально упаковали к его приходу. А волосы Даша убрала в небрежную косу, и если раньше эта прическа казалась ему чересчур целомудренной, то теперь Плахов едва не сатанел от картин, которые рисовала его воображение. Он еле удерживался от того, чтобы не намотать эту косу на кулак и не смять губы девушки жадным поцелуем. «О боже!» Она подскочила, наконец заметив его. «Ты опять это сделал!» Не боясь запачкаться мукой, Даша приложила ладонь к сердцу. «Что за привычка подкрадываться?» «Извини». Никита перевел взгляд на тесто, боясь, что девушка прочтет его мысли по выражению лица, и это тоже было ему несвойственно. Раньше он наоборот старался одним взглядом дать женщине понять, чего хочет. Я же всегда прихожу со смены в это время. А сколько? О, протянула она, взглянув на часы. Я увлеклась и не заметила, как пролетело три часа. Опять торчишь тут с пяти утра. Не. Даша провела тыльной стороной ладони по лбу, оставив белый след. Шести. Но у меня уважительная причина. «Создание меню будущего кафе меня невероятно вдохновляет. Я хочу, чтобы все было идеально. Так что...» — улыбнулась она. «Тебя сегодня ждет дегустация». «Ну, я...» «Аргумент не люблю сладкое, не принимается». «Вот это я попал». Театрально изобразил ужас плахов. «Сейчас только закончу с этими булочками». «Это что-то новенькое?» Он наклонился над столом. «Почти». Даша загадочно прищурилась. «Хочу немного поэкспериментировать с формой и содержанием». Она указала на отдельно лежащий кусочек теста. «Смотри, я подумала, что если сделать мои фирменные булочки в виде сердечек?» Девушка взяла тесто, немного вытянула, прищипнула один край, а другой надрезала ножом и вывернула в разные стороны получившиеся ушки-кончики. «Вуаля!» «Хм! Реально сердце получилось!» Удивился Никита. Прямо магия какая-то. Я даже не успел уловить, как ты так ловко скрутила его. Сейчас тесто немного подойдет, и я покажу на остальных. А как ты понимаешь, что оно должно подойти? Хотя я вообще не понимаю, что это значит. Даша рассмеялась, так искренне и звонко, что его ликование чуть не выплеснулось наружу. И тут же Никита себя одернул. Хватит любоваться ею, наслаждаться ее смехом, и думать о том, как бы засунуть свой язык ей в рот. «Эта девушка не для тебя!» «Оно ведь живое, глупенький!» издевательски пропела Даша. И это было очень похоже на флирт. «Тесто? Ага. Его нужно чувствовать. Только так получается вкусная и красивая выпечка». Она подняла тесто, помяла в руках и уронила обратно на доску. «И главное, с тестом нужно работать с любовью!» «Поэтому ты сейчас его так хорошенько шарахнула об стол?» Усмехнулся Плахов. Отошел на шаг и сделал глубокий вдох. Все-таки близость к этой девушке сводила с ума. «Да!» — рассмеялась Даша. «Просто нужно хорошенько его проминать». «Но с любовью?» «Ага». У нее от смеха уже слезились глаза. «Но аккуратно и тщательно. Типа, бьет, значит, любит?» «Да не пила я его!» «Просто хочу, чтобы оно было слоистым». «Можно, я тоже попробую?» «Если хочешь. Отлично снимает стресс, кстати». «Нет уж, давай я лучше сварю нам кофе». «Было бы здорово», – успокоившись, произнесла Даша. Ее глаза так странно блестели, пока она наблюдала за тем, как он моет руки и достает турку. «Там на плите омлет с беконом. Кстати, для тебя приготовила. Можешь подогреть» видишь я не забыла что ты должен прийти утром м mm -hmm. подняв крышку он погрузился в аромат пахнет шикарно спасибо сама то будешь нет я тут напробовалась уже никита возился с туркой боялся посмотреть на нее их разговоры действительно стали какими то странными и неловкими и его сердце пугая еще сильнее отбивало в груди панически рваный ритм «Как там на смене?» Все как обычно, ничего особенного. Он решил не рассказывать ей о пожаре в игровой. Спасли пару котят с дерева, потушили кастрюльку, оставленную на плите бабушкой божьим одуванчиком, дважды тушили огонь в мусорных баках, но это классика. А, да, еще дотла сгорел двухфазный счетчик. Такой я видел впервые, но потушили быстро, только черное пятно на стене осталось. А, еще горела стиралка. Вынесли в подъезд, потушили. Ого, и такое бывает. Реже, чем когда горят роботы-пылесосы. Вот это вообще бич. Люди наберут дешевых гаджетов, и мы потом катайся и туши их. Не всегда успеваем вовремя. Иногда за считанные минуты полквартиры выгорает. Как страшно, не буду такой покупать. Просто бери качественный и надежный. Такая техника денег стоит, но служит верой и правдой. Никита разлил кофе по кружкам и поставил на стол. Как там, кстати, со стенами? Закончили работу? Даша убрала тесто со стола, вымыла руки и села. Да. Она улыбнулась, когда Плахов поставил перед ней тарелку с завтраком. Ведь предупредила, что не будет, а он все равно поделился. Спасибо. Доделали? Да Я работу приняла и рассчиталась. Все отлично. Ну и хорошо. «Позже гляну, проверю, чтобы без косяков». «Маляр тебе привет просила передать. Глазастенькая такая». Хитро улыбаясь, Даша сделала глоток кофе. «Не помню, как зовут. Наташи вроде». Хм, ясно». Безразлично проронил Плахов, приступая к еде. «С ней ты тоже спал?» Он чуть не подавился. «Что? Нет!» Поморщился Никита. «Я не сплю с теми, с кем работаю». «Ну, видимо, ты и нравишься», — хмыкнула Даша. «Может быть». Он пожал плечами. «Мы часто пересекаемся. Я приглашаю девчонок поработать на объектах, где сам шабашу. Хозяин обычно благодарит за то, что нашел ему хороших специалистов и накидывает сверху закровельные работы в качестве чаевых. Где-то я их порекомендую, где-то девчонки меня. Выгодно всем. Еще у меня есть знакомые плотники, слесари, плиточники, сварщики. И даже стропольщик. О, может и тут пригодятся. Надеюсь, стропольщик не понадобится. С трудом, сдерживая смех, заметил Никита. Этот специалист управляет подъемным краном. Блин, покраснела Даша. Я думала, уже во всем разбираюсь с этим ремонтом. С ремонтом даже специалисту невозможно разобраться до конца. Так что тебе простительно, заверил Плахов. По крайней мере, одного спеца я нашла сама, просияла девушка. «Это ландшафтный дизайнер!» Никита натужно рассмеялся. Вышло больше похоже на кашель. «Рома вчера заходил в кафе ближе к вечеру», — продолжила она. «Видно было, что Даша волнуется, затрагивая эту тему. Мы договорились, что он займется зоной входа. Немного обсудили детали». «Рома», — сигналом тревоги громыхнуло у Плахова в ушах. «Он уже знал, что Даша скажет дальше». «И он пригласил меня на свидание!» — воскликнула она, — едва не подпрыгнув на стуле. «Представляешь?» «Ух ты!» Только и смог выдавить Никита. И продолжил ковырять вилкой в тарелке. Только вот аппетит начисто пропал. «Все получилось, Никит! Твой метод сработал! Я иду на свидание с парнем мечты!» «Когда?» Он поднял на нее взгляд. «Сегодня!» «Так быстро?» «И ты согласилась?» «Ну да», растерялась Даша. «Не нужно было? Слишком рано?» «Да нет, все нормально. Просто... нужно же подготовиться». «Именно!» Она радостно сжала кулачки. «Поэтому мне нужна твоя помощь. И советы. И, ну, все такое». «Хорошо», — кивнул Никита. «Супер!» Даша дотянулась и сжала его ладонь. «Спасибо тебе! Я так рада!» «Без проблем. Кто бы ему самому сейчас помог?» Дал бы по морде, да желательно посильнее, чтобы быстрее прийти в себя. Анжела, выключи музыку! попросила Даша, когда они покончили с завтраком. Выключаю, моя госпожа, донеслось из спальни. Как тебе это удалось? изумился Никита, направившись к себе. Не знаю, она сама так захотела меня называть! хихикнула девушка, вернувшись к тесту. Мне кажется, у нее настройки полетели. Она сама не своя в последнее время. Он вошел в свою комнату и застыл от неожиданности. Кто собрал и развесил его вещи? Куда подевались носки? Как он теперь найдет наушники? Ведь все было раскидано с тем расчетом, чтобы быстрее найти. По-моему, эти изменения в лучшую сторону, донеслось с кухне. Что ты наделала? Обреченно взвыл Плахов. Послышались ее шаги. Я прибралась. — тихо сказала Даша, войдя в его спальню. «Как хорошо, что я в домике!» — брякнула Анжела. «Зачем?» — Никита всплеснул руками. «У... у тебя черт ногу бы сломил!» — Виновато произнесла девушка. «Я немного помогла с уборкой». «Немного?» — он обвел испуганным взглядом комнату. «Я теперь даже свой матрас нахожу с трудом!» «Вот же он!» — указала она. «А, поняла!» Это был сарказм? Больше так не делай. Ладно, просто думала... Чёрт, да я просто хотела сделать тебе приятно. Только дураки нуждаются в порядке. Гений господствует над хаосом, сказал Плахов и обхватил голову руками. Где теперь искать одежду? Там. Даша ткнула пальцем в отреставрированный комод. Ясно. Не ругайся. Я и не ругался. Он посмотрел на нее. Девушка стояла бледная, испуганно жевала губу. «Даш, ты чего? Ну...» «Я хотела как лучше». «Похоже, твоя матушка нормально тебе психику сломала», — усмехнулся Никита. Привлек ее к себе, обнял. «Да не злюсь я». «Ты так кричал?» «Я?» Он посмотрел ей в глаза. «Да, просто меня захлестнул восторг», — серьезно сказал Плахов. Так обрадовался, когда не узнал свою спальню. «Теперь в ней чисто», — улыбнулась Даша. «Не говори-ка, высший класс. Даже дышится легче», — заметила Анжела. «Ее я тоже почистила», — похвасталась девушка. «Просто вау!» Он отпустил Дашу, почувствовав неловкость от того, что слишком долго прижимает ее к себе. «Осталось привыкнуть». «Привыкай». Даша убрала за ухо выбившуюся прядь что нужно сказать раздалось из динамика спасибо догадался никита спасибо моя госпожа подсказала анжела они расхохотались ее точно подменили шепнул плахов спасибо моя госпожа повторила колонка посылаю воздушный поцелуй ну а а мне хохотнул никита а тебе по губе отчеканила анжела ладно оставлю вас Поспешила удалиться Даша, продолжая хихикать.